Глава 16. На следующий день моя тренировка с Эксера прошла в здании ранговой комиссии. Ни о каком слиянии тут и речи не шло. Я не собирался светить такой козырь, так что тренировка вышла обычной. Ну, почти. Учитель, видимо, всерьез, решил, что он не дорабатывает, раз я без него могу тренироваться интенсивнее, и сегодня отрывался. Нет, я не против увеличения интенсивности тренировок, но не до такой степени, когда с полигона я выползаю на дрожащих ногах. Казалось бы, при чем тут ноги, если я не бегал, а просто создавал техники? Но организм почему-то решил иначе. До раздевалки я дошел, держась за стеночку. Тренировочная одежда у меня и вовсе была мокрой насквозь. Впервые. Зато Эксера остался удовлетворен. Он тоже впервые увидел мой предел. Взвинчивать темп еще больше я не мог просто физически. Зато техника ускорения у меня вышла на уровень уверенного автоматизма. Время ее создания меня все еще не устраивало, 8 секунд это много. Но задумываться при ее создании мне больше не требовалось, и это гигантский плюс. Пусть один раз забой, но я смогу очень серьезно удивить потенциального противника. Вернувшись домой, я выпил эликсир восстановления и залез в ванну. И опять же, впервые я почувствовал, как мои энергетические каналы, которые и без того соднили от напряжения, начали разогреваться. Ощущение неприятное, но это очень хороший признак. Значит, именно сейчас эликсир восстановления приносит мне наибольшую пользу. Было искушение глотнуть еще чуть-чуть эликсира, раз уж так удачно все сложилось, но я вспомнил предупреждение Эксара. Не просто так ограничивают дозировку и отслеживают использование внутренних эликсиров. Так что решил ограничиться стандартной порцией. Примерно через час я нашел в себе силы выползти из ванны. Сегодня мне не нужно было тащиться в кафе. Дафна приготовила мне обед, который я забрал у консьержа при возвращении. И, судя по весу, там далеко не только обед. Заглянув в пакет, я обнаружил несколько солидных пластиковых контейнеров с герметичными крышками. Каждый из них был примерно литрового объема, и каждый содержал что-то свое. Свинина с рисом и овощами. Курица со стеклянной лапшой. Грибами и каким-то кисло-сладким соусом. Нарезка холодного мяса вроде буженины и салат из свежих овощей. Идеальный набор, которого мне хватит еще и на ужин. Перепробовав все, я убедился, что готовка на меня полностью устраивает. Не только моим бойцам с ней повезло, мне тоже. Больше тратить время на ожидание заказов в кафе мне не придется. Надо будет не забыть поблагодарить ее при следующей встрече. К двум часам дня я спустился на подземную парковку, там меня уже ждала машина. Тахир и Рахе, как и договаривались. Полигон, который выбрал Рахе, находился в получасе езды от моего дома. Правда, это днем без пробок. Вечерами, если парни решат туда съездить, им придется потратить существенно больше времени. Знакомый Рахе был на месте, договориться о тренировках моих бойцов проблем не составило. Как выяснилось, император не просто так дал мне право тренироваться бесплатно. Все мои тренировки оплачивались из государственного бюджета. То есть полигон ничего не терял, а с тренировками моих людей даже приобретал. Загруженность у городских полигонов, учитывая их конские ценники, была далеко не стопроцентной. В общем, даже не будь у раха-должника, сотрудник полигона, скорее всего, закрыл бы глаза на маленькое нарушение процедуры в виде отсутствия меня. Сам я тренироваться сегодня уже не собирался, мне с утра хватило. Однако на тренировку своих магов я посмотрел с удовольствием. Еще и расспросил их обоих. Как я и предполагал, в распоряжении Тахира были только универсальные техники. Такой подход был стандартным при обучении гвардейцев. Людям давали возможность спокойно расти в рангах, и это было удобно всем. Например, сразу после взятия нового ранга при таком подходе гвардеец не теряет в боеспособности. Ему нужно всего несколько дней, чтобы освоиться с новым уровнем своей силы, и все, он готов продолжать службу. Тот факт, что универсальные техники в среднем слабее специализированных, особой роли не играл. Гвардия берет не индивидуальным мастерством, а выучкой и умением взаимодействовать в группе. К тому же можно выдать бойцам артефакты с более сильными техниками, если это требуется. Тахир меня ничем не удивил. У него было две техники на уровне постижения. Сканирование, которое позволяет в том числе выявлять невидимок. И ледяная стрела. Щит ускорение, регенерации и огненная граната у него были на уровне автоматизма. Любую из этих техник он создавал секунды за две. Хороший, крепкий профессионал. За Рахе я наблюдал с куда большим интересом. База у него была та же – ледяная стрела на постижении, щит ускорения и регенерация на автоматизме. Создавал он эти техники чуть быстрее Тахира – секунды за полторы. Кроме этого, у Рахе была еще какая-то магическая веревка. И тоже на уровне постижения. Он мог создавать из этой веревки что угодно, хоть преграду под ногами противника, хоть кокон, который спеленает его по рукам и ногам. Как выяснилось, эта техника изначально называлась петля. Что-то вроде магического лассо. Техника особой популярностью не пользовалась. В клане ей не учили. Рахе сам купил ее на аукционе несколько лет назад. Безопасник показал эту свою веревку в самых разных вариациях и тем самым заставил меня задуматься. До сих пор я считал, что мое зеркало — это фактически чит. Возможность отразить любую атаку противника в него же сводит на нет весь смысл разнообразного арсенала. Зачем вообще нужны щиты и атаки, если зеркало — это два в одном? Однако Рахе развеял мои заблуждения. Мы с ним провели короткий тренировочный бой. Его петлю я не смог отразить. То есть зеркало как щит свою задачу выполнило, веревка Рахе не могла до меня добраться. Однако в какой-то момент Рахе опутал меня этой веревкой полностью вместе с моим сферическим зеркалом. Мало того, что он мне обзор закрыл напрочь, так еще и сбросить его технику я не смог. Он меня пощадил, конечно, не стал долго издеваться, но пару раз все-таки демонстративно пошеворял парень. Чувствовать себя мячиком внутри собственной защитной сферы оказалось довольно неприятно. Недостаточность одного-единственного зеркала в арсенале я прочувствовал. Выбраться из такой ситуации нормальный маг не смог бы. Эксара показывал мне применение двух техник одновременно, но эта способность появляется только на уровне преобразования. У меня она была параллельно с зеркалом, я мог создать любую другую технику. В реальном бою я воплотил бы те же огненные стрелы, которые спалили бы веревку Рахэ снаружи. Однако для среднего мага-одиночки такая ситуация была бы откровенно проигрышной. Непопулярная петля на уровне постижения оказалась очень даже ультимативным оружием. Противника можно как мячик на веревочке утащить куда угодно, и он ничего не сможет сделать, потому что отпускать свой щит ему нельзя. Веревка ведь не просто опутывает щит, она на него давит. Без счета она может сжаться так, что убьет мгновенно. И это я тоже запомнил. Любая техника на уровне постижения может преподнести неприятные сюрпризы в руках врага. На обратном пути я уточнил у своих людей, есть ли у них возможность купить эликсир восстановления. Пусть тренироваться они будут куда реже, чем я, но и им лишнее усиление не помешает. Как выяснилось, определенные должности в роду дают возможность выписывать рецепты своим бойцам. Ну и себе заодно. Командир гвардии такими полномочиями обладал. Однако это нужно было оформить официально. Тахира я этим и нагрузил. Мой род уже официально получил статус свободного, так что самое время заняться оформлением бумаг. Самое смешное, что и мне Тахир сможет выписывать рецепты на магические эликсиры. Я фактически глава рода просто так приобрести их не могу, а по рецептам моего же слуги легко. Правда, это временный казус. Стану главой рода, обрету все права, которые имеют мои люди, и даже больше. Где там уже моя эмансипация, а? Обратно мы ехали намного дольше, так что у нас было время поговорить. Я предупредил парней, что завтра планирую прокатиться по банкам, собрать остатки денег с анонимных счетов и опустошить все оставшиеся обезличенные ячейки. Может, конечно, там вновь появится какой-нибудь блокнотик с новыми адресами, но это вряд ли. Даже у паранойи обычно есть предел. В любом случае, завтра прокатимся по известным адресам, а там видно будет... Все адреса я Тахиру выдал, Рахе тоже их записал. Времени на полноценную проверку я не дал, но мутные конторы, вроде той первой, около которой на меня бандиты напали, выделить недолго. Договорившись о времени начала завтрашней поездки, я попрощался с магами и вышел из машины на подземной парковке своего дома. Когда я зашел в квартиру, за окном уже почти стемнело. Вспомнил, что ужин у меня сегодня есть и искренне обрадовался. Причем еды после обеда осталось много. Я еще и с невестой поделюсь. Она обещала приехать вечером. Я успел размяться во дворе, принять душ и переодеться до приезда Валерий. Девушка сегодня была в приподнятом настроении, напевала что-то себе под нос, пока разогревала нам ужин и готовила чай. На готовую еду она, кстати, отреагировала почти равнодушно. Есть и есть. Не было бы, в кафе бы пошли. Чем конкретно питаться ей, похоже, было безразлично. В этом плане невеста мне досталась. Совсем не привередливая. Пока ужинали, болтали ни о чем. Валерий продолжала заниматься продажей обстановки моего бывшего особняка в клановом квартале. Дело шло, но до конца было еще далеко похоже. По крайней мере, о близком окончании этого мероприятия девушка не заикалась. А я не спрашивал. Закончит, сама сообщит об этом. Когда мы расположились в креслах с чашками чая, Балери подняла новую тему. «Я собрала информацию о Хьюго», — сообщила она. «Хьюго Минай, начинающий артефактор, которого выгнали из клана. Помню. Быстро она управилась. Я рассчитывал на более долгий срок». «Рассказывай», — улыбнулся я. «Долг на него не повесили», — первым делом сказала Валерий. Ущерб вроде как оказался не таким уж большим, но... Мастерскую, считай, придется заново отстраивать, да и склад тоже. Половина готовых артефактов уцелела, и их просто взрывом по всей территории клана разбросала. Система защиты, которая спасла людей, тоже сохранилась. Эти блоки в землю закапывают, а они в стены встраивают. Так что им ничего не было. Как работали, так и будут работать». Отсутствие долгов – это хорошо, но непонятно. Даже здание – это все равно приличный ущерб. К тому же там не просто стены, а еще и столы, инструменты, оборудование, компоненты, сами родные схемы в конце концов. «Это нормально для клана?» – уточнил я. «Не знаю», – пожал плечами Валерий. «Возможно, для Хьюга сделали поблажку. Все-таки исключение из клана само по себе жестокое наказание». а его родители в клане на хорошем счету. Понятно же, что, скорее всего, с долгом расплачивались бы они, а не только самых юга. Я лишь покачал головой. В отличие от Валерии, я знал жадность патриарха. Тот факт, что долг лег бы на причастных к взрыву людей, его не остановил бы. Да и как непричастных? Разрушители воспитали? Отвечайте. По логике аристократов, у которых на первом месте род и только потом отдельные его представители, такой подход прям-таки неизбежен. Значит, не все так просто в этой истории с взрывом. А про самого парня что скажешь? – спросил я. Ничего нового, пожала плечами Валерий. Работал он неплохо, обязательный минимум делал, но сверх него очень редко что-то приносил, только когда ему нужны были деньги на свои эксперименты. Но минимум он не срывал. Нет, минимум делал всегда. То есть свои обязательства парень выполняет. Уже хорошо. Я поговорила и с самим Хьюго, — продолжила Валерий. О взрыве он ничего не знает. Талдычит только, что он не виноват. Работу в городе он пока не нашел, живет на съемной квартире. Возможность встретиться с тобой воспринял с энтузиазмом. — Что ж, встретимся, — кивнул я. Раз долго за парнем нет, то имеет смысл хотя бы посмотреть на него. Очереди артефакторов ко мне не стоит, и если этот парень все-таки будет выполнять свои обязательства, то даже такой артефактор лучше, чем ничего. Пара-тройка бытовых артефактов в месяц окупит его содержание с лихвой. А уж на обустройстве родового особняка с нуля при наличии своего артефактора я сэкономлю миллионы. «Спасибо, милая», — улыбнулся я. «Не за что», — улыбнулась Валерия в ответ. «Кстати, могу позвонить ему. Он говорил, готов встретиться с тобой в любой момент. Хочешь?» «Думаешь, прямо сейчас приедет?» — приподнял брови я. «Вот и проверим, разбрасывается человек своим словом или нет», — пожал плечами Валерий. «Жестоко, но в целом справедливо». «Звони», — слегка улыбнулся я. «Если, правда, готов, пусть приезжает в наше кафе». «И меня с собой возьмешь? улыбнулась в ответ девушка. «Не сегодня», — покачал головой я. «Почему?» — с недоумением наклонила голову на бок Валерии. «Милая, не забывай, что ты пока не свободна», — мягко напомнил я. «Твой брат в любой момент может потребовать от тебя отчета, и он будет в своем праве. И даже если ты не захочешь делиться информацией, он найдет способ на тебя надавить». Девушка нахмурилась. «И твое новое родовое поместье я тоже не увижу», — уточнила она. «Там не на что смотреть», — фыркнул я. «Одни развалины». «Нет, если ты хочешь посмотреть на руины, пожалуйста». «А защита?» «Вот защиту пока не покажу», — признал я. «Ну, то есть, стены ты увидишь, конечно, но это просто стены. Без проявленных рун это обычный камень». Валерий только вздохнула. «Лера, не спеши», — мягко произнес я, — «у нас вся жизнь впереди, а до твоей эмансипации всего месяц остался, все у тебя будет в свое время». «Хорошо», — не глядя на меня кивнула невеста, — «так я звоню, Хьюка. звони».